Глава вторая. Телефон требовательно выдал в ЖИК, когда я отсиживалась на третьей паре. И я неожиданно для себя этому обрадовалась. Лекция была невероятно скучной. Отключила звук и вошла в интернет. Тим, чем занимаешься? Эль. Учусь. Тим, чему? Эль. Варить борщ. Тим. Полезный навык. Хочешь научо? Эль. Да, сенсей, озари меня светом знания. Тим. Ах, мой юный подаван. Я только сейчас осознал, что никогда не варил борщ. Сие знание неведомо мне. Прости. Эль. Чем же ты питаешься, неся свой тяжкий крест? Тим. Подножный корм, дочь моя, подножный корм. Можно я позвоню тебе сейчас? Напиши свой номер. Эль. Я на паре. Тим. А, точно. Как же борщ мог вылететь из головы так быстро? Эль. Разве мы плохо общаемся? Зачем ещё номер? Тим. Мы общаемся просто замечательно. Но я вдруг подумал, что секс по телефону гораздо интереснее виртуального секса. Эль. Мы уже говорим о сексе? Тим. А разве до сих пор мы говорили не о нём? Стой. Стой. Ты чё, правда под борщом подразумевала борщ? Эль. Тим. Не смейся. Лучше теперь ляпни что-нибудь, чтобы достичь моего уровня неловкости. Я немного подумала над предложением. Почему бы и не ляпнуть, раз он сам задаёт подчёркнуто откровенный тон. Эл. Ты любишь свою девушку? Тим. Хм. Вопрос очень сложный. Эл. Разве? По-моему, ты уже на него ответил. Тогда почему ты с ней так долго? Тим. Она ошеломительно красива. И ещё делает такой ми... На чём мы там остановились? Эль. Ха-ха-ха. Похоже, ты просто бабник. Тим, ну если ты так говоришь. Хотя я ей за эти пару лет ни разу не изменял. Вроде бы. Эль. А как же я? Твоя виртуальная подружка. Тим. Не толкай меня на безумство, которым сама не готова. Эль. А то что? Тим. Я уже почти влюблён в твои буквы. В изящное их переплетение. И, конечно, в твои шортики. Но сомневаюсь, что этого будет достаточно для настоящей измены. Эль. А я-то думала... Тим. Врёшь. Ничего ты там не думала. Просто используешь меня, чтобы заполнить свободное время. Эль. Ишь, как всё повернулось. Тим. Моя очередь. Что у тебя с этим Люсиндой? Эль. Дружба. Тим. Тим. Позвольте поинтересоваться, насколько близко? Эль. Не позволю. Смирненко Юлия. Раздался резкий голос преподавателя, заставивший меня взвиться на месте. Может, прекратите насиловать свой телефон и поносилуйте себе мозг хоть какими-то знаниями. Если бы он лекции читал с такой же страстью, то было бы не так скучно. Пробобнев. Извините. Я убрала мобильник в сумку. Уже подходя к сочной ципе, вновь открыло диалоговое окно. Тим. Ничего у вас нет. Никакая девушка не стала бы называть таким прозвищем того, кто ей не безразличен как мужчина. Даже мне потом какое-нибудь прозвище, если сможешь, конечно. Эль. Ты прав насчёт Люсинды. Мы просто друзья. И я обязательно придумаю для тебя что-нибудь эдакое. А теперь извини, я на работу пришла. Тим. Пока. Вечером спишемся. Как ни крути, но общаться с ним мне нравилось. Он был едким, как веселящий газ. Эта смена выдалась как никогда сумасшедшей. Вероятно, все клиенты, не пришедшие вчера, решили зайти сегодня, а заодно и завтрашние, чтобы жизнь мёдом не казалась. А под конец рабочего дня явился Слава. Я, конечно, надеялась на это, но всё равно волновалась, что по каким-то причинам он больше не захочет меня видеть. Я уже переоделась и подошла к нему. Привет. Привет. Устала? Отозвался он уже такой привычной улыбкой. Да, немного. Хочешь поужинать где-нибудь? Он меня приглашает в ресторан? А я в джинсах и серой толстовке. После 6 часов работы в фастфуде думать о еде хочется меньше всего. Ответила я, чтобы отвести подозрения от толстовки. Может, в кино? Сегодня пятница. Или, если хочешь, просто погуляем. Там чудесная погода. Да, пятница. У крепостных, а у рабов всегда понедельник. Завтра смена как раз с самого раннего утра. Но почему бы и не погулять? На улице шёл снег, такой густой и пушистый, что хотелось ловить его руками. И действительно, было совсем не холодно. Мы шли по аллее и долго молчали, а потом Слава взял меня за руку. И наше первое прикосновение было волшебным. Не холодно? спросил он. Я бы не призналась, даже если бы у меня уже сосуды лопались от перемерзания. Нет. Расскажи, пожалуйста, о себе. И этот миг был так чарующе прекрасен. А славина рука такой тёплой, что я даже и не думала смущаться или что-то скрывать, отвечая на все его вопросы. Я рассказала ему о семье, о смерти мамы 6 лет назад. О том, какой у меня замечательный и любящий популя, и о том, как он месяц назад женился на своей Фифе, а я решила съехать из нашей двухкомнатной квартиры, хотя меня никто и не гнал. Я не думала жаловаться, просто рассказывала всё из-за твёрдой уверенности, что ему действительно интересно. А почему ты так ненавидишь эту Фифу? спросил он, когда я закончила. Задумалась, чтобы ответить искренне. В общем-то, причин нет. Наверное, она и в самом деле любит его, хоть и намного младше. Папуля не богат, поэтому в меркантильности Фифу при всем желании не обвинишь. Она меня просто раздражает... ничем. Тем, что ей нет еще и тридцати, а ведет себя, как моя мамочка. Раздражают ее бесконечные «миленькая моя» и «ты сегодня хорошо ела». Слава усмехнулся. Звучит так, будто она заботится о тебе. И так, будто ты ведешь себя, как ревнивый подросток. Хе-хе. Мне понравилось, что он смело говорит то, чего я могу и не захотеть слышать. Он просто идеален. Возможно, мне надо чуть больше времени, чтобы привыкнуть. И слава, в ответ уже на мои вопросы тоже без застенчиво рассказывала о себе и своей семье. Ему 25. Родители и сестра Виктория несколько лет назад переехали в столицу, а он с младшим братом Владом остался тут. Живут и работают вместе. Отношения в семье отличные, но из-за дел они редко видятся. Отец очень помог им с первоначальным капиталом. Только благодаря ему они когда-то и раскачались. У них с братом большой дом, и слава всё ждёт, когда же невеста того уже наконец-то переедет к ним, потому что без женской руки нет нужной атмосферы. Мне нравилось всё, что он говорил, и как он это говорил. Я прекрасно понимала, что мы недостаточно близко знаем друг друга, чтобы обнажать недостатки. Но то, что успела узнать, мне безоговорочно нравилось. А возле подъезда, когда мы прощались, Слава добил прекраснейший день безоговорочной приятностью. Юль, думаю, моя симпатия сразу не была секретом. И если вдруг это взаимно, то давай попробуем. Узнаем друг друга, пообщаемся. Дай мне шанс. Сдержать счастливую улыбку я была не в силах. Конечно. Перед сном я всё же зашла в сеть. Тим. Пятница. Гуляешь, наверное? Эль. Гуляла. Тим. Мне начинать ревновать? Эль. А ты имеешь право ревновать? Тим. А у меня есть причин ревновать? Эль. А для ревнивца нужны причины? Тим. Тогда просто скажи. Эль. Тим, я действительно недавно познакомилась с одним парнем. И он мне очень-очень нравится. Тим. О, -о, О. Эль. Это что за неприличный звук ты только что издал? Тим. Ну я рад, что это хотя бы не Люсинда. Этого бы я, наверное, не пережил. Как хорошо ты знаешь того парня. Эль. Мы встречались всего 3 раза. Тим. 3 раза? А ты уже придумываешь имена вашим детям? Эль. Почти. Тим. Но если он окажется каким-нибудь извращенцем, если затащит тебя в тёмную подворотню и заставит варить ему борщ. Эль. Не думаю, что ему придётся меня заставлять. Тим. Как ты жестоко со мной. Эль. Зато теперь у нас всё честно. У тебя ведь тоже есть девушка. Тим. Эх, да, забыл. Ну тогда ладно. Эль. Сладких снов, Тим. Тим. Цветных тебе кошмаров, Юль. Слава теперь приезжал каждый день. И чем больше я его узнавала, тем больше он мне нравился. Правда, с Тимом мы тоже переписывались. Это несколько не вписывалось в концепцию безумного счастья, но, как там говорилось, виртуальные измены изменой не считается. Мы почти не говорили с Тимом о реальных делах, а просто трепались попусту обо всём на свете. Конечно, я к этому немного привыкла. Приключился и такой разговор. Эль: Тим, ты почему так и не заполнил инфу на своей странице? Тим: Так ты отнимаешь всё моё свободное время. Мне просто некогда. Эль: Ясно. Но мне любопытно всё же узнать, как ты выглядишь. Тим: Ты даже по телефону со мной не хочешь разговаривать. Откуда я знаю, что такая извращенка, как ты, станет делать с моей фоткой? Эль: Боишься не понравиться мне? Тим: Это исключено. Я великолепен. Только по этому и не выставляю. Боюсь, что ты потеряешь голову, бросишь своего хахаля и полетишь ко мне на крыльях любви. А я тут иногда и от одной крылатой отбиться не могу. Эль. Тим. Мне всё равно, как ты выглядишь. Теперь уже так. Будь ты хоть жигурдой, хоть древним стариком, хоть девушкой, моё отношение к тебе уже не изменится. Ты мой виртуальный друг, отныне и на веки веков, пока смерть не разлучит нас. Тим. Если так, кукурузинка, то хотя бы раз написала мне первая. Но за джигурду, отдальное человеческое спасибо. Эль. Обещаю. Но первой я всё равно ни разу не писала. Тим был там, в неизведанной дали, а слава тут, в реальной жизни. Слава не обижался, что у нас никак не получается более расширенного свидания. Времени действительно катастрофически не хватало. С этой работой я едва успевала учиться, и несмотря на желание побыть со Славой подольше, колоссальным усилием воли заставляла себя решать текущие проблемы. Но всё же я была счастлива и чувствовала, что ему рядом со мной тоже приятно находиться. Примерно через неделю после поселения в моём животе бабочек случилось то, чего я ожидать не могла. Мы привычно обменивались шутками с Тимом. Короткое время. Я сообщила ему, что сегодня шеф нас отпускает пораньше из-за какой-то проверки. Тим предложил написать на нас кучу жалоб в санэпидемстанцию, чтобы нас проверяли почаще. Звучало здорово, если бы не отражалось на зарплате. Итак, заболтавшись с ним о мелочах, я просто забыла позвонить своему парню. Уже переодевшись и выйдя на улицу, набрала номер Славы, но тут же скинула, увидев, что он уже ждёт меня. Да мы просто читаем мысли друг друга на расстоянии. Я подбежала и вдруг отметила, что он выглядит странно. Обычно он приветствовал меня широченной улыбкой, которая освещала всю улицу, но на этот раз просто растянул губы, не обнажая зубов. Улыбка получилась немного кривой, но всё равно самой на свете красивой. Привет. Сказал Слава, и я расслышала, что он немного хрипит. Да он простудился, и всё равно приехал. Просто вос чудесное чудо, а не человек. Ты заболел? Он чуть прищурил глаза. Совсем не свойственное ему выражение. Зачем он вообще приезжал в таком состоянии? Позвонил бы. Да я бы с огромной радостью поехала за ним ухаживать, если так. М-м, как бы мне хотелось за ним поухаживать. Ага, не боишься заразиться. Он притянул меня за талию. И такой откровенный жест лишил последних мыслей. Я ожидала, что его поцелуй будет чем-то сверхъестественным, но этот превзошёл все возможные ожидания. Жадная настойчивость, едва сдерживаемая страсть, которая всегда есть в первых, даже самых невинных поцелуях. Услышав Танюхин: "Ах!" мы чуть отстранились друг от друга и вместе улыбнулись. Мои коллеги хихикая быстро прошмыгнули мимо. А я смотрела в его лицо и теперь уже точно могла себе признаться: В лицо человека, в которого я влюблена. То, которое я готова видеть бесконечно. То, каждая черточка которого уже прочно сидит у меня в голове. И на этом лице нет родинки. Не понимая, что делаю, я провела пальцем по малюсенькой черной точке под правым глазом. Убедившись, что это не грязь, замерла в ужасе, природу которого еще осознать не могла. Губы произнесли сами. Ты не Слава. Его странная улыбка отползла ещё немного в бок. Влад. Бамц. Звонко долбануло в голове. Перекоси меня зигзагом, а не близнецы. А разве нет правила обязующего сразу сообщать о таком? Привет, я Слава. Но если полезу целоваться, значит я не Слава. Как он мог этого мне не сказать? А я ведь даже ни разу не поинтересовалась, насколько младше его младший братик. Ощутив, что до сих пор остаюсь прижатой к этому незнакомцу, сила оттолкнула его. И приготовилась к знакомству с семьёй, о котором уже несколько дней мимолётно мечтала. И какого хрена тут происходит? С лица Влада так и не сошла его уродливая ухмылка. Он отвечать не спешил. Вспомнила о телефоне в руке и тут же нажала на вызов. Юля Голос у Славы был радостный и совсем не простуженный. Я дважды пропустила воздух сквозь зубы и сказала. «Сейчас передо мной стоит твой брат. Может, ты мне объяснишь, что происходит?» «Юля, а что происходит-то?» Слава начал заметно волноваться. «Он что, это сделал?» «Я-то думала, что большего шока ощутить уже не смогу. Как же я ошибалась!» «А что он должен был сделать?» Прошипела в трубку. Юленька, Юленька, послушай. Это всё ошибка, глупость, понимаешь? Объясни. Я всё честно тебе расскажу, только пообещай, что выслушаешь. Говори уже. Уверена, он тоже в шоке, впервые слышав в моём голосе подобные интонации. Юля, мы тогда сглупили. Я сглупил. Увидел тебя, ты мне сразу понравилась, честно. И Влад вроде бы согласился, что ты очень симпатичная. А я зачем-то ляпнул: "Давай поспорим. Ну, Юль, поспорим, кто первый тебя поцелует". Ну ведь я же мог Юленька, я просто ляпнул. Понимаешь, дурак. А потом всё изменилось. Всё изменилось, ты же знаешь. И Влад рядом с тобой ведь ни разу не было. Я поэтому и не вспомнил. А, чёрт, Юля. Я отключила вызов. Посмотрев ещё раз на такого похожего и такого не похожего на славу человека, спросила: "На что спорили хоть?" Он улыбался, но совсем иначе, чем брат. Да неважно, мелочь. В любом случае поздравляю. Сказала я и пошла к троллейбусной остановке, чувствуя, как кровавыми пузырями лопаются в животе бабочки. Скинув вызов от Славы, тут же зашла в соцсеть. Эль, ты тут? Он ответил мгновенно. Тим. Ага, а ты разве не на свидание помчалась?